Глава пятая. Ранним утром следующего дня по кривым, подметенным и обрызганным прислугой из больших кувшинов водой желто-серым улочком фиф, на которой стены невысоких домов, глинобитные ограды и высокие пальмы отбрасывали длинные синевато-прохладные тени, шагало множество переговаривавшихся горожан. Все они были нарядно одеты. Мужчины чувствовали себя вполне респектабельно, в пестрых коротких набедренных повязках и черных париках, заменяющих головные уборы, почерневшие от загара спины лоснились, щедро натертые растительным маслом, иначе никакая кожа не выдержала бы горячего африканского солнца, которое даже сейчас, в этот ранний час, изрядно припекало. Женщины нарядились в свои лучшие платья. Египтянки, в отличие от азиаток, не любили пестроты, и поэтому их одеяния были однотонны. Преобладал белый цвет, но много было зеленых, халых, пурпурных платьев. У тех, кто побогаче, края платьев были отделаны ручной вышивкой. И на женщинах, и на мужчинах блестело, сияло и переливалось в утренних лучах множество украшений. Без них египтяне на улицу не выходили. Как женщины, так и мужчины древнего Египта любили украшать себя всевозможными амулетами, ожерельями разной формы, различными браслетами, кольцами и диадемами. Менее драгоценные украшения носили простые люди, сохранились изображения сцен раздачи вельможам и украшений, отнюдь не золотых, но названных золотом, работникам и работницам. Украшения преследовали не только эстетические цели, а они часто имели магическое значение и служили знаками отличия. Магическим характером обладали прежде всего амулеты в форме различных плодов, цветов и символических фигурок, Амулеты носили на шее на длинном или коротком шнуре, причем на шнур иногда были нанизаны продолговатые или круглые бусы. Особенно среди древних египтян были распространены широкие нашейные воротники из бус. Песцы, чиновники и жрецы, отправляющие за упокойный культ, получали их в знак особых заслуг. Воротники изготавливались из золота и полудрагоценных камней, бирюзы, гематита, корнелиана, стеатита, а также раковин. Самые дорогие воротники имели затворы, сделанные из золота в виде двух голов сокола, другие просто завязывались сзади. К широким круглым воротникам часто прикреплялись подвески разной формы. Треугольные подвески, украшенные двумя головками змей или фигурками кошек, были связаны с заупокойным культом, прямоугольные служили просто украшением. Длинные подвески из бус с металлическими и фаянсовыми пластинками, которые подвешивались к воротнику сзади, можно видеть преимущественно на танцовщицах, арфистках и певицах. Танцовщицы и знатные женщины носили также плотно облегающие шею ожерелье из нескольких рядов бус, напоминающий стоячий воротничок. Его надевали как единственное украшение на шею или вместе с широким воротником. Отличившихся в сражениях воинов во времена Нового Царства награждали золотыми орденами мухи и льва. Браслеты на руках носили как женщины, так и мужчины, на ногах только женщины. Обычай носить браслеты распространился с четвертой династии. Широкие браслеты изготавливались из разноцветных бус, нанизанных на шнуры, узкие — из золота, серебра, электрона, меди, слоновой кости, рога, дерева и раковин. Браслеты надевали на руки выше локтя и на запястья, на ноги вокруг щиколотки. Браслеты имели не только знатные женщины, но также танцовщицы, певицы, участницы процессии. Мужчины носили на пальцах перстни разной формы. Только со времени нового царства среди египетских женщин распространился обычай носить серьги в ушах. Этот обычай был заимствован египтянками с юга, из куша. Женщины и мужчины охотно украшали свои головы диадемами и венками из живых цветов. Знать предпочитала диадемы в виде обруча, соединенного сзади небольшим кругом с двумя папирусными зонтиками по бокам, с длинными, не спадающими на спину концами. Медный обруч, изредка покрытый листовым железом, был гладким или украшался орнаментом с изображением птиц. Другие медные обручи покрывались листовым железом или орнаментированной тканью и скреплялись сзади бантом с ровными и не очень длинными концами. Цветы лотоса любили надевать на шею, или втыкать в волосы также простые люди пахари и погонщики скота все спешили на центральную площадь где должен был состояться смотр войск столичного корпуса а затем схватки борцов и гонки на колесницах фиванцы обожали подобные развлечения среди шумной толпы прокладывал свой путь и эйе он ехал на колеснице запряженной двумя чистокровными вороными конями Впереди бежали трое убийцев в коротких красных набедренных повязках с задорно торчащими разноцветными перьями в курчавых волосах. Они палками разгоняли неповоротливых прохожих, не желающих посторониться. Ея стоял в полный рост на колеснице с надменным видом, посматривая по сторонам. Он буквально искрился от обилия украшений из золота с драгоценными камнями. Ведь он фактически руководил возведением заупокойного храма правящего фараона главной стройкой всей империи, его приемный отец, архитектор аминхатеб занимался только творческой стороной дела. А огромные деньги, идущие на осуществление грандиозных работ, текли через руки его первого заместителя и приемного сына. К тому же вельможи столицы просто завалили ее подарками, стремясь установить хорошие отношения с новой звездой придворного мира, так стремительно взошедшей на небосклон могущественнейшего на земле царства — Естественно, никто не обращал внимания на то, что у известного всему городу фаворита судьбы появился на пальце новый перстень с великолепным изумрудом, но сам молодой человек изредка смотрел на свою левую руку, и холодок пробегал у него между лопаток, когда он видел, как горит зловещим темно-зеленым светом крупный камень. Тогда Эйв скидывал голову и холодно посматривал на простой люд, копошащийся у него под ногами воиспеченный вельможа задумчиво вдыхал утренний воздух, пахнувший горьковатый кислым запахом горящего кизика в перемешку с ветками акаций, только что испеченным хлебом и влажной пылью, по которой мягко скользила его колесница. Ведь не прошло и года с тех пор, как недавно усыновленный сирота в драном паричке и ветхой набедренной повязке босиком бегал по улочкам провинциального городка. А теперь он в роскошном одеянии, стоит на колеснице, гордый и неприступный, как оживший памятник, и лелеет в своей голове, украшенной великолепным париком, зловещие планы уничтожения самого наследника престола. Громкие крики мальчишек, дравшихся за лучшие места на крышах домов, выходивших фасадами на площадь, выявили Эйе из сладкого забытья. Возница, стоявший рядом, нагнувшись, широко расставив локти и потряхивая вожжами, пронзительно закричал на толпу, которую беспощадно теснили нубицы. Он лихо подкатил к роскошным колесницам, стоявшим у помоста, расположенного у храма. На нем возвышался пустой позолоченный трон, сверкающий на утреннем солнце. Фараон еще не вышел, но его уже ждали. Вскоре владыка страны появился. Он стоял на роскошно украшенной слоновой костью и золотыми пластинами колесницы и милостиво приветствовал собравшихся на площади и вокруг нее фиванцев. Высокая фигура так сияла на солнце, покрытая украшениями из драгоценных металлов и камней, что трудно было смотреть на нее, ни щурясь, не отводя глаза в сторону. Словно сам бог солнца, Амон-Ра спустился прямо с небес на улице Фив. За его колесницей ехал наследник, такой же высокий и нарядный. Отец и сын начали объезжать строй войск столичного гарнизона. «Бравые воины!» Ветераны многих компаний, хорошо отдохнувшие за прошедшие полгода после возвращения из Финикии и Сирии, или страны Ретину, как ее называли египтяне, дружно приветствовали живого бога и одновременно главнокомандующего. Фараон был доволен, но моса угодить было трудно. «Почему бойцы без доспехов и только с копьями без секир? И где заплечные мешки?» — набросился он на командующего корпусом Ромери — Старого солдата, воевавшего много лет под предводительством не только здравствующего фараона, но и его отца. «Но ведь это же не боевой поход, а столичный смотр», — ответил ветеран. «Войска должны быть готовы всегда к походу», — заорал наследник грубым голосом. «Как вернулись домой, так сразу же стало наплевать на дисциплину и воинские порядки. Учишь вас, учишь, и все никакого толку. Меня учить не надо. Я сам, кого хочешь, выучу, как нести службу». Надо было предупредить, что экипировка войск должна быть походной, — рявкнул в ответ Ромири. Большой шрам на его левой щеке побагровел. — Ты на кого огрызаешься, раб? — взвизнул Ехмос. — Палок ему прямо сейчас! Тутмос поморщился. — Прекрати, Ехмос! — оборвал он сына. — Ромири, уважаемый человек, он воевал под командованием моего отца и сейчас безупречно продолжает нести службу. Воины его корпуса отлично обучены, сыты и довольны. Хоть сейчас иди с ними в новый поход если мы прикажем я уверен что они очень быстро соберутся по походному так что не надо без толку придираться сынок к нашим доблестным воинам служи верно рамери и я тебя в обиду не дам властно закончил фараон и ткнул возничего в бок золоченным посохом чтоб тот трогал колесницы тутмоса и его наследника покатили дальше а когда правитель египта усаживался на трон то бросил стоявшему по правую руку мосу, Ты что, с ума сошел, недотепа? Разве можно так обращаться с лучшими военачальниками? Ты ни за что, ни про что оскорбил командующего храбрецами царя, отборным войском, и уже успел нажить себе врагов среди половины столичной знати. Разве так ведет себя мудрый правитель? А что ты будешь делать, если завтра тебе понадобятся наши ударные части для подавления заговора или бунта в столице? На кого ты в конечном итоге сможешь опереться? «У тебя есть сведения о заговоре?» — недоверчиво спросил наследник, наклонившись к уху отца. «Да, пожалуй, в столице не найдется ни одного уважаемого дома, где бы тебя не порицали за грубое, просто хамское поведение по отношению к своим подданным. Ты не различаешь ни врагов, ни друзей. Мне уже известно о разговорах среди высших чиновников и родовитейшей знати фиф. Тебя костерят и в хвост, и в гриву». «И почти все сходятся на том, что вместо тебя лучше наследником иметь Аминхотепа». «Я сверну шею этому придворному франту», — прорычал Ехмос, не сдержавшись. «Как бы шею не свернули тебе, тупой ты носорог», — выругался Тутмос. «Я уже вижу, что поспешил, назначив тебя своим преемником и соправителем. Но, к сожалению, выбирать мне не с чего. Один сын — злой дурак, бросающийся на всех подряд, как бешеный пес» другой — ленивый Кутила, которым вертит, как хочет очередная любовница, а теперь жена просто лединка. О, боги, за что это вы меня так наказали? — вздохнул фараон и дал знак рукой к началу парада. Стройными рядами мимо трона зашагали храбрецы царя, железная гвардии фараона. За ними покатили колесницы, на лице монарха разгладились морщины, у него было отличное войско, и он мог им гордиться. Сразу после парада начались состязания борцов, а потом всех ожидало главное зрелище дня — гонки на колесницах. В ней должны были участвовать не только воины колесничного войска, но и юноши из самых знатных семейств. Колесничи — один из двух родов древнеегипетского войска. Появились отряды колесниц у египтян в эпоху Нового Царства. воинам колесничим выдавались из царских конюшен по два коня, но колесницу они должны были покупать сами. Хотя колесницы были заимствованы из Азии, Но вскоре египетские мастера создали совершенно новый вид боевых колесниц, устойчивых даже на поворотах, с колесами, имеющими не четыре, а шесть и восемь спиц. Колесничное войско подразделялось на отряды по 25 колесниц каждый, и ими командовали колесничьи резиденции, которые, в свою очередь, подчинялись командиру колесничих. Колесничное войско находилось под командой начальника коней. За содержание и кормежку лошадей отвечал начальник конюшен. Тактическую и мобильную единицу колесничного войска составляли две лошади, запряженные в боевую колесницу. Боец Сенен и возница Кечен, стоявшие на колеснице. К колесницам были прикреплены специальные футляры на лучи для хранения сложных луков, колщины для стрелы дротиков. Боец колесницы был вооружен сложным луком со стрелами, а во время XIX династии также короткими дротиками. В битве под Кадешем возница колесницы Рамсеса II не только правил конями, но и удачно прикрывал щитом фараона, окруженного хетскими колесницами. Колесница была по существу новым комплексным оружием. Колесничи начинали и завершали сражение с молниеносной быстротой, врываясь в гущу вражеского войска, вселяя в него ужас, обращая в бегство побежденных врагов и безжалостно преследуя их. Такие сцены можно увидеть на довольно многочисленных изображениях фараона Рамсеса II — сражавшегося на колеснице и победоносно мчавшегося по живым и мертвым врагам. Художники нового царства сумели показать эти сцены очень выразительно. Золотая столичная молодежь брала пример старевича Аминхотепа и проводила время на охоте, носясь целыми днями за антилопами, жирафами и буйволами по еще не везде высохшим степям, простиравшимся вокруг долины Нила. Каждый знатный юноша считал делом чести иметь отличную упряжку коней, что было довольно разорительно для отцов, но положение обязывало. К тому же сам фараон всячески поощрял это увлечение отпусков богачей, ведь из них можно было быстро пополнить колесничное войско во время длительных военных кампаний, которые вынужден был вести Тутмос IV, ожесточенно сражаясь с усилившимися противниками на северных границах своей грандиозной державы. Хотя от одного увлечения моего младшего непутевого сыночка есть явная польза», — частенько повторял он, Колесничные гонки в столице фараон устраивал столь часто, особенно перед большими походами, чтобы выявить лучших бойцов. Вот и теперь, сразу же после окончания состязаний по борьбе, в которых участвовали в основном простолюдины, пополнение для пехоты, он приказал без промедления начать скачки на колесницах. Эйе оказался в одном заезде с лучшими колесничными бойцами империи. В одном ряду с ним наследник престола Ехмос, царевич Аминхотеп, И еще несколько юношей из родовитейших аристократических семейств Фив, вдруг кто-то, стоявший на своей колеснице совсем рядом, произнес негромко, с сильным иностранным акцентом, какой чудесный перстень с изумрудом подарил вам царь Артатама. И я вздрогнул и пристально всмотрелся в колоритного молодого человека, как бы между делом бросившего столь многозначительную фразу. Это был племянник царя Хеттов Супилулиума, Невысокие крепы с широкими плечами и очень длинными, мощными руками. Из-под густых черных бровей на помощника главного архитектора глядели небольшие смышленые глаза. Они, как черные буравчики, казалось, насквозь просверливали собеседника и светились колючей насмешкой, но одновременно в них было что-то угрожающее. Хотя, может быть, все дело было в переломанном носе и шраме через всю широкую физиономию племянника хетского царя, которые придавали ему совершенно зверский вид... Тем более, что на его голове не было столь привычного для глаз египтянина парика. Его заменяла черная густая курчавая шевелюра, перевязанная красной лентой. На груди в широком вырезе пурпурно-фиолетовой туники были видны жесткие волосы, напоминающие медвежью шерсть. Да и сам суппилули ума был похож больше на медведя, вставшего на задние лапы, чем на человека, жителя долины реки Хапи. Для такого грубого зверюги... «У него слишком умные глаза», — подумал с неприязнью, вглядываясь в хета-эйе. «Вы ошиблись, ваше высочество? Царь Артатама мне ничего не дарил», — проговорил небрежно молодой человек. «Наверное, вас ввел в заблуждение изумруд. Эти камни все одинаковые, если, конечно, одного размера. Ну что ж, вам посчастливилось. Царя Артатаму лучше не знать вовсе, а уж его подарков тем более». Такая у него слава в наших краях, — проговорил Супилулеума и уверенным движением длинных волосатых рук вынул лук из колчана, прикрепленного к борту колесницы. Раздался удар гонга, кони резко рванули с места. Шесть колесниц первого заезда понеслись по вытянутому эллипсу площади. Им предстояло промчаться десять кругов. Через каждые сто шагов на столбах висели круглые разноцветные мишени с поясным изображением вражеских воинов. Надо было с определенного расстояния, отмеряемого красными шестами на обочинах, поразить их сходу. Засвистели стрелы, только одна пролетела мимо первой цели. Промахнулся Эйе, который никак не мог успокоиться после зловещих слов племянника Хетского царя. Зрители заволновались, их крики слились в один мощный рев, из десяти колесниц вперед вырвались три. Это был наследник престола, младший царевич и племянник хетского царя. Они все дальше уходили от преследователей, поражая пока все мишени. Но вскоре колесница Яхмоса задела, как бы случайно, колесо своего соперника, младшего брата. Затрещали ломающиеся на ходу спицы, и Аменхотеп вынужден был, бросив лук, ухватиться за борт, чтобы не вылететь на полном ходу на землю со своей вихляющейся колесницы. На одного опасного соперника стало меньше, сторонники наследника радостно взревели, Те же, кто болел за младшего царевича, начали возмущенно размахивать руками и проклинать во всеуслышание коварного Яхмоса, прибегающего к таким подлым приемам борьбы. Теперь внимание всей площади сосредоточилось на двух колесницах, мчащихся впереди. Наследник фараона и племянник хетского царя поражали все мишени. Их кони шли голова в голову, изнемогая от чудовищного напряжения. Возница ихмоса приблизил свою колесницу в притирку к борту соперника — Опять повторился опасный маневр, но Супелулеума нагнулся и длинной рукой оттолкнул борт колесницы соперника, избегнув опасной близости. Это мог сделать только человек чудовищно сильный. Зрители испустили одновременно вздох восхищенного удивления. Тогда возница Ехмоса повернул и начал хлестать плетью возницу Хетта. Племянник хетского царя опять перегнулся через борт, схватил мощный ручище вожжи боевалиной кожи и рванул. Возница наследника чуть не остался без правой руки, продетой в петлю, на которой крепилась плеть. Теперь уже колесницу ехмоса стала кидать из стороны в сторону. Оставшиеся без должного управления кони замедлили ход. Колесница хета уверенно вышла вперед под задорные вопли почти всей площади. Так толпа выразила свое отношение к жестокому хамству наследника престола. Фараон осуждающе покачал головой. Вскоре, взбешенный своим проигрышем, ехмост подкатил к помосту, где сидел его отец. «Эту хетскую свинью надо просто повесить!» — зарычал царевич своим грубым басом. «Как он смел толкать мою колесницу и тем более колечить моего возничего? «Замолчи!» — возмутился фараон. «Тебе мало, что ты в дурном свете выставил себя перед всеми фивами. Ты еще и настраиваешь против нас, северных соседей. Разве тебе...» Мой младший глупый соправитель неизвестно, что царь Хетов скоро умрет, и за его трон начнется битва. В ней вполне может победить этот молодой Хет, который так лихо тебя отделал на виду у всех фиф. Я с ним несколько раз беседовал, он намного умнее, чем кажется на первый взгляд. А то, что он отважный, сильный и решительный воин, он нам сейчас показал. В наших интересах с ним подружиться, а ты все делаешь наоборот. Да что возиться с этим вонючим азиатским дикарем? — Отравить его и дело с концом. Одним опасным противником будет меньше, — потупись, проворчал наследник. — Нет, ты более дик, чем племянник Хетского царя, — покачал головой Тутмос. — Какая слава она нас пойдет по всем соседним царствам, если мы будем так со всеми расправляться? Врагов, вступивших с нами в открытый бой, надо беспощадно уничтожать, тем самым устрашая всех, кто лелеет тайную мечту нас предать. Но нельзя весь окружающий мир превращать в своих врагов. Мы не в силах завоевать целый мир. Это просто невозможно. Поэтому у правителя, кроме острых копий и мечей, должны быть всегда на готове улыбка и ласковое слово, а также золото и серебро для щедрых подарков. Когда ж ты поймешь, что фараон должен быть не только воином? — Позовите ко мне этого хетта, — приказал Тутмос. Когда перед ним предстал племянник хетского царя, фараон ласково произнес, — «Встань с колен!» Супила ли ума и подойди ко мне. Я хочу поздравить тебя с победой и подарить вот этот перстень с изображением величайшего из полководцев моего деда Тутмоса. Он доказал всему миру непобедимость египетского оружия. Носи его все время. И помни мой совет. С властителем страны Кемет лучше дружить, чем враждовать, ибо враждебный путь ведет к гибели. Помни мой совет... Всю свою жизнь из тебя выйдет великий воин, я это ясно вижу. Верь в свою звезду. Сами древние египтяне называли свою родину Кемет, черная, отличая таким образом черную плодородную землю, орошаемую Нилом, где они жили, от красной, непригодной для обитания пустыни. Когда фараон сел в свои разукрашенные золотом носилки, он подозвал Ехмоса. Вот что такое политика! Я оказал великую милость Хетту и одновременно предупредил его, чтобы он не избрал неверного пути. Посещение нашей страны, знакомство с мощью нашей армии и перстень с изображением нашего деда всю жизнь будут его предупреждать, с нами лучше дружить, а не враждовать. Учись, сынок, смиряй свой дикий нрав, иначе он доведет и тебя, и всю нашу страну до беды». Ехмос промолчал, хотя и почтительно склонился перед отцом и повелителем. Но когда он ехал на колеснице к своему дворцу, его бешеная кровь кипела. — К черту политику! — ворчал он себе под нос. — Я с этого хета шкуру с живого спущу, если он попадется мне в руки. А племянник хетского царя ума, возвращаясь в свою временную резиденцию, тем временем смотрел на подарок фараона и думал... Да, сейчас, конечно, никто не пойдет против могущественного фараона Тутмоса. Но ведь времена меняются. Если перстень Артатамы сделает свое дело, то все может перемениться. Царевич Аминхотеп слаб. Если он станет наследником, то гранитный столб власти владыки Египта поколеблется, ведь Тутмос не вечен. А мы тем временем подготовимся к тому желанному моменту, когда власть из рук сильного воина и умного правителя попадет в слабые ручонки гуляки и пьяницы. Пора надменным египтянам уступить пальму первенства моему народу. Сегодня я им показал, что могут наши воины. Но главный урок я им преподам в будущем, когда сожму в один мощный кулак все силы моего народа. С такими коварными мыслями, с виду звероватый, но смышленый Хет. Въезжал в ворота усадьбы, где жил в пригороде Фиф. Только он сошел с колесницы, как ему в ноги упал истощенный воин в грубой шерстяной тунике, покрытой густым слоем пыли. «Мой повелитель, твой дядя, наш великий царь, скончался. Я целый месяц вез это страшное известие. Не убивай меня. Я буду верой и правдой служить тебе всю жизнь!» Молил он охрипшим голосом, целуя черные кожаные сапоги со вздернутыми носками на ногах родственника царя. По обычаю его страны Супелулеума должен был убить на месте гонца, принесшего столь горестную весть. Племянник уже покойного царя Хетов мысленно улыбнулся, однако, взяв себя в руки, горестно вздохнул и громко приказал «накормить и напоить гонца, потом, когда выспится, прислать его ко мне. Повезет весточку от меня обратно на родину. Зачем я буду убивать верных мне слуг? Скоро вы все мне понадобитесь». Супилулиума перешагнул через гонца и быстро пошел к дому, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Настало время действовать. Но покинуть Египет он не мог, пока заговор против Ехмоса, о котором он узнал через своих шпионов, не подойдет к какому-то разрешению. Супилулиума был уверен, что ждать осталось совсем недолго. «Надо будет послать Эйе дорогой подарок, чтобы подбодрить и заверить, что я тоже на его стороне». Пусть смело действует, зная, что я его союзник, — думал энергичный племянник покойного хетского царя, входя в прохладный полутемный зал с высокими колоннами.